Глава 7. Съемочный процесс. В павильоне кипела работа. Съемки фильма шли полным ходом. До отъезда Людочки в командировку с целью изучения английского языка оставалось всего три дня. Режиссер нервничал и все чаще рассматривал карту избирательного округа с кладбищем на краю. Актриса же пребывала в приподнятом настроении. Муки творчества были ей неведомы, лишь радость и позитив. Ну, иногда еще капризы, как и положено звезде. «А почему я как проклятая одна пашу?» «Нас двое», — напомнил Лёва. «Вы не считаетесь». «А кого вам не хватает?» «Не скажу». Людочка надула губки так рельефно, что было ясно, ей не хватает только дикаприо «Ну, раз не скажете, то, пожалуй, начнем работать. Итак...» Нам предстоит отснять что-то вроде маленьких скетчей, небольших фрагментов с разной тематической повесткой. Ваша героиня устает от гонки за фетишем, за потребительскими симулякрами, отгораживается ими от экзистенциальных вопросов. Тут Лев Михайлович увидел выражение Людмилиных глаз и замолчал. Он понял, что она ждет перевода на русский язык. Ну, словом, пинать балду — это утомительно. И она периодически засыпает прямо в транспорте. Отрубается. И в эти краткие минуты ее опять посещают сны на актуальные экономические и социальные темы. Нужна нарезка коротеньких фраз. «Как это? Почему?» — Людочка была ошеломлена. «Что вас так задело? Вы не верите, что от безделья можно устать? Да при тут ваше безделье? Она что, ездит на автобусе? У нее нет машины?» Лев Михайлович почувствовал себя Штирлицем в ту самую минуту, когда тот был близок к провалу. «Почему же нет? Разве я такое сказал?» «Конечно, есть. И не одна. Просто они в предыдущей сцене катались с Ди по встречке и разбили машину. Сами не пострадали. Вы только не волнуйтесь, в автомобильной сцене будут заняты каскадеры. а протянула Людмила. Лев Михайлович вытер пот. «Интересно» а Штирлица прошибал пот перед Мюллером. «Подождите», — вдруг снова возбудилась Людочка. «Тогда почему она не берет такси?» Режиссер на секунду завис, но тут же возбужденно затараторил. «Людмила, вы находка для нашего фильма. Я обязательно скажу об этом продюсеру. Такое внимание к мелочам...» «Мелочей в нашем деле не бывает», — назидательно сказала Людмила. «Вы правы, такое внимание к деталям...» — поправился Лев Михайлович. — Потрясающе тонкое замечание. Итак, героиня едет в такси, и ей снится всякая чепуха, подчеркивающая внутреннюю тягу к общественному служению. Слова на мониторе. Ну, вы уже знаете. — А можно, чтобы ей хоть один разок Ди Каприо приснился? — Нет, Ди Каприо будет только в обычной жизни. Он — часть ее духовного падения, — строго сказал режиссер. Людочка вздохнула. И подчинилась. С нескрываемым отвращением она надела очередной пиджак и, следуя указаниям режиссера, встала в простенке, где висел герб области. На мониторе поплыли буквы. Людочка приступила к работе. «Услуги ЖКХ стоят непомерно дорого. Особенно трудно приходится малообеспеченной части населения. Пауза». Слово «пауза» читать не нужно. Просто сделайте перерыв и дальше. Необходимо включать отопление с наступлением холодов, а не по обслуживающих компаний. Очень много жалоб на то, что батарея едва теплая Блин, задрали уже. Людмила, что такое? Лев Михайлович едва сдерживался. Да ничего, надоели уже эти жалобщики. Все им не так. И ведь те же самые люди, которые осенью просят включить тепло, потом в мае жалуются, чтобы его отключили. Где логика? Лев Михайлович не нашел слов. Только пожал плечами. На мониторе пошел новый фрагмент. Необходимо усилить контроль за деятельностью исполнительной власти, все равны перед законом. Деятельность чиновников должна быть под контроль на обществу. Ага, сейчас! Людмила, в чем дело? Да надоело это слышать: взять нашего губернатора! с жаром начала говорить Людмила. Уж сколько он для зура я сделал! а все равно найдутся недовольные. Вечно бухтят и бухтят, бухтят и бухтят. Я бы таких к ответственности привлекала за... за... за неумение ценить добро. Вот. Вспомните, что было до Чернышова. Ну, вспомните, — требовала она. Я сам не местный, — откосил режиссер. А я вам скажу, — Людмила кинулась спасать поруганную справедливость. До Чернышова даже телефоны у многих моих друзей были кнопочные. А интернет как придурки, смс писали. А сейчас и Ватсап, и мессенджеры разные. Сколько приложений удобных. Как за те годы, что Сергей Павлович руководит областью, изменилась жизнь? Все-таки неблагодарные у нас люди. Не без того. Попытался смягчить ситуацию Лев Михайлович. Вы, Людмила, только чуть-чуть правее встаньте, а то вы герб за Урале головой закрываете. Людмила переступила своими длинными ногами, и съемочный процесс возобновился. Правда, как не старался режиссер, как не объяснял сверхзадачу роли. Увы, текст с монитора Людмила читала скучно и мертвецки равнодушно. К концу дня у Льва Михайловича был винегрет из пары десятков замечательных высказываний, где каждое слово — одна сплошная справедливость и забота о людях. Он знал, что придет час, и этим фрагментом не будет цены. Впрочем, цена есть всему. Он примерно прикидывал, сколько получит за эту работу. Лев Михайлович часто думал о деньгах. И не потому, что был меркантилен, хотя и этого не отнять. Просто эти мысли уравновешивали его, придавали какую-то осмысленность и целеполагание тому маразму, который он же сам и плодил.